Параграф 2. Революция в Германии Начало революции К 1848 году в Германии полностью сложилась революционная ситуация. Взрыв революции стал неизбежен. Основными ее вопросами были Национальное объединение Германии, освобождение крестьян от феодальных повинностей и порядков, уничтожение в стране пережитков феодализма. С распространением известий о свержении монархии во Франции первыми вступили в революционную борьбу рабочие ремесленники и крестьяне Баденского герцогства. От имени многолюдного собрания трудящихся города Мангейма представители Баденской мелкобуржуазной демократии внесли 27 февраля в Палату Герцогства петицию, в которой были сформулированы главные политические требования. Вооружение народа, неограниченная свобода печати, суд присяжных и немедленный созыв, всегерманского парламента. В столицу Бадена, город Карлсруе, стали прибывать депутации от населения городов и сельских районов всего герцогства, чтобы поддержать мангеймские требования. Политический накал в Бадене нарастал с каждым днем. Герцог Леопольд поспешил утвердить предложенные Палатой требования народа. 9 марта из состава правительства Бадена были удалены наиболее реакционные министры и на их место назначены министры умеренно-либерального буржуазного направления. Вслед за Баденом революционное движение охватило Гессендармштадт, Вюртенберг, Баварию и Саксонию. Под напором народных масс местные монархи, спасая свои короны, поспешили призвать к власти представителей либеральной буржуазии, которые пошли на соглашение с монархами и дворянством. Легкая и скорая победа либеральной буржуазии Западных и юго-западных государств была следствием дружного и боевого выступления народа, особенно крестьянства, добивавшегося отмены феодальных и полуфеодальных отношений в деревне. Крестьяне удовлетворились незначительными уступками, и революция в юго-западных землях Германии пошла на убыль. Революция 1848 года в Пруссии Главные события революции 1848 года в Германии развернулись в Пруссии, где участие пролетариата в революционной борьбе было сильнее, чем в юго-западных землях Германии. К моменту начала революционных выступлений в Германии либеральная буржуазная оппозиция в Пруссии достигла наибольшего влияния в ее Рейнской, самой экономически развитой провинции. Здесь же нелегально действовал и союз коммунистов. Стремясь предупредить массовые народные выступления в Кёльне, муниципалитет города под влиянием либеральной буржуазии выработал умеренную петицию прусскому правительству, отвечавшую лишь интересам зажиточных слоев. Однако 3 марта, когда муниципалитет собирался направить петицию в Берлин, улицы Кёльна оказались запружены пятитысячной демонстрацией рабочих и ремесленников. демонстранты От имени народа предъявили бургомистру для передачи уполномоченному прусского правительства в Рейнской провинции революционно-демократические по своему характеру требования. Переход законодательной и исполнительной власти к народу, установление всеобщего избирательного права, замена постоянной армии всеобщим вооружением народа, введение свободы собраний, обеспечение защиты труда и удовлетворение человеческих потребностей для всех. В то время, когда происходила передача народных требований городскому совету, отряды солдат и полиции начали не небезведомо муниципальных властей разгон демонстрантов, арестовав выступавших перед ними трех ораторов, членов Союза коммунистов. Кёльнская демонстрация 3 марта дала толчок массовым выступлениям рабочих, ремесленников всех крупных промышленных центров Рейнской провинции Ахена, Дюссельдорфа, Эльберфельда, Коблинца. Страница 397 Нараставшие народные движения охватило и Берлин. Королевское правительство, уверенное в поддержке буржуазии, с 13 марта стало применять оружие против рабочих демонстраций. Только 16 марта было убито 20 рабочих и 150 раненых. Расстрелы рабочих вызвали новую демонстрацию трудящихся 17 марта, которой примкнули многие бюргеры. В петиции на имя короля демонстранты требовали немедленного вывода войск из Берлина, создания народного вооруженного ополчения, отмены цензуры, созыва Соединенного Лантага. К этому времени в Берлине стало известно о восстании в Вене и бегстве Меттерниха. 18 марта король Прусский поспешил обнародовать два указа об отмене цензуры и о созыве 2 апреля Соединенного Лантага. Однако это не удовлетворило народ, который собрался на Дворцовой площади и требовал вывода войск из Берлина. Тогда против него была двинута Королевская гвардия. Первые стычки вскоре перешли в баррикадную борьбу. По набатному зову ряды бойцов пополнялись всю ночь, вооруженные баррикадные бои продолжались и утром на следующий день, 19 марта. Героически боровшиеся повстанцы, в рядах которых находилось много рабочих Берлина, к утру 19 марта удерживали в своих руках большую часть столицы. В отдельных районах боев наблюдалось неповиновение солдат королевской армии офицерам. В середине дня король отдал распоряжение войскам покинуть город. В кровопролитных баррикадных сражениях народ одержал победу, понеся большие жертвы, около 400 убитых и много раненых. Баррикадные бои 18-19 марта в Берлине были апогеем революции 1848 года в Германии. Первый этап революции завершился Поражением крайней реакции во главе с королем. Вся страна была объята пламенем восстаний рабочих, крестьян, самых широких слоев трудящихся. Для дальнейшей борьбы с народом король счел необходимым объединить усилия реакционеров с либералами и пошел на временный компромисс с ними. 19 марта Фридрих Вильгельм IV отдал приказ о вооружении отрядов бюргеров. В то же время, в страхе перед развернувшимся массовым революционным движением, король обнародовал воззвание к моему народу и немецкой нации, в котором лицемерно клялся в верности народу. 22 марта Король издал указ, обещавший передать на рассмотрение Соединенного Лантага проект нового, более демократического избирательного закона установить свободу личности, союзов и собраний, ввести всеобщее вооружение народа, установить ответственность министров, суд присяжных, независимость судей, уничтожить полицейскую власть помещиков и изъять у дворянства в отчинную юрисдикцию. Но это были демагогические обещания. Одновременно под шум королевских воззваний и указов, реакционные круги готовились к контрнаступлению против победившего 18 марта народа. Либеральная буржуазия, получившая возможность создать свою бюргерскую гвардию, взяла курс на соглашение с правительством. Бюргерская гвардия была явно предназначена для подавления выступлений рабочих. 29 марта Король призвал к власти лидеров рейнских буржуазных умеренных либералов банкира Кампгаузена и фабриканта Ганземана. Правительство Кампгаузена пошло на соглашение с феодально-монархическими кругами. Оно внесло на утверждение Соединенного лантага закон о созыве прусского учредительного собрания на основе двухстепенных выборов, и доказала свою приверженность короне Гогенцоллернов, послав прусские войска в Познань для кровавого подавления, развернувшегося там в апреле, польского национально-освободительного движения. По определению Энгельса, с приходом к власти лидеров буржуазного либерализма в Пруссии, ничего не изменилось, кроме лиц, занимавших министерские посты, так как Кампгаузен и Ганземан больше всего заботились об укреплении расшатанных устоев власти. Именно в тот период, когда король Фридрих Вильгельм IV трусливо лавировал и шел на всяческие обещания и посулы в оставшему народу, Правительство Кампгаузена сыграло роль щита династии против действий берлинских рабочих. Страница 398. Классовая борьба в Германии в апреле-июне 1848 года. Оценивая итоги мартовской революции в Пруссии, следует иметь в виду следующее. Если французские рабочие после февральских баррикадных боев 1848 года в Париже, несмотря на ухищрение и демагогию временного буржуазного правительства, быстро изживали иллюзии и веру во всеобщее братство, то немецкие рабочие непрошедшие предварительной школы недоверия к буржуазии, после мартовских баррикадных боев в своей массе не допускали мысли о том, что буржуазия, выступившая с ними против королевской гвардии на второй день после победы, использует ее в своих эгоистически-классовых целях и даже пойдет вскоре на соглашение с монархиией эта вера во всеобщее братство привела к тому что немецкий рабочий класс позволил полностью разоружить себя после мартовской победы а буржуазия создала свою вооруженную гвардию И все же еще до революции процесс роста классового самосознания немецких рабочих, хотя и медленно, но проходил одновременно с промышленным переворотом, охватывавшим все новые районы Германии. В ходе революции родилась такая важная форма классовой борьбы, как массовая политическая стачка. Стачечной борьбой в период с марта по июнь 1848 года были охвачены Берлин, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Кёльн, Мюнхен и другие промышленные центры Германии. В ходе борьбы родились первые рабочие ассоциации, профессиональные союзы, в большинстве своем локальные. Обострение классовой борьбы и происходившие в ходе ее размежевания противоборствующих сил, особенно отчетливо выявилось при решении центрального вопроса революции, Национального объединения Германии. Однако народным массам не хватало понимания того, что последовательное решение этого главного вопроса возможно лишь в условиях, победоносной революции в общенациональном масштабе, что революция в отдельных германских государствах окончится поражением без поддержки со стороны народных масс других частей Германии. К тому же требование создания единого германского государства тонуло в массе частичных местных требований, и нередко отступала на задний план перед требованиями отставки какого-либо ненавистного народу министра. Неудивительно поэтому, что инициатором созыва общегерманского парламента явилась созванная 31 марта и продолжавшая свою работу до 3 апреля 1848 года во Франкфурте-на-Майне Собрание представителей сословных собраний германских государств, получившие название предпарламента. Подавляющим большинством предпарламент отверг предложение малочисленной группы демократов о провозглашении в Германии республики и постановил провести выборы национального собрания по соглашению с германскими государями, и сейусным сеймом, что означало явное отступление либералов перед дворянско-монархической контрреволюцией. Предательство буржуазных либералов, взявших курс на восстановление бессильного союзного сейма, привело к новому подъему борьбы народных масс. В апреле 1848 года Республиканское движение охватило все юго-западные земли Германии. Наблюдалось оно и в Саксонии. Наибольший размах республиканское движение получило в Баденском герцогстве. Однако начатое там 13 апреля вооруженное восстание потерпело поражение, так как республиканцы не обеспечили себе поддержку рабочих и ремесленников. не имели четкой программы действий Они не связали лозунг борьбы за республику с экономическими требованиями, прежде всего с вопросом о захвате и раздаче помещичьих земель крестьянам, хотя последние составляли большинство населения Бадена, и от их выступления зависел успех восстания. Руководители восстания даже осуждали разгром помещичьих замков. Наконец, республиканцы Бадена не установили сколько-нибудь тесной связи с революционным движением в других землях Германии. Баденское республиканское восстание по времени совпало с польским национально-освободительным движением и крестьянским движением вселезии и познании. Фридрих Энгельс писал, что со времени краковского восстания 1846 года борьба за независимость Польши одновременно является борьбой аграрной демократии, то есть борьбой крестьян за землю. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 5, страница 353. Страница 399. В таких условиях польские помещики предпочли соглашение с чужеземными угнетателями своего народа, чем и воспользовалось прусское правительство Кампгаузена, пославшее войска для усмирения поляков. Так под защитой буржуазно-либерального прусского правительства как гозаны военные юнкерские круги расправились с демократическим и национально-освободительным движением в пруссии насколько далеко зашла соглашательская политика прусских буржуазных либералов с реакцией показывая деятельность прусского учредительного собрания созванного 22 мая 1848 года В Берлине на основе всеобщей, но двухступенной избирательной системы буржуазные либералы, которые имели большинство в собрании, не отвергли проект конституции, предусматривавшей создание прусской конституционной монархии с двумя палатами и избирательной системой с высоким имущественным цензом. Они затеяли бесплодную дискуссию по отдельным статьям проекта Конституции, явно склоняясь к соглашению с короной. Пресмыкательство буржуазно-либерального большинства собрания перед королем вызвало возмущение рабочих Берлина, требовавших вооружения народа. 14 июня Начались стихийные столкновения рабочих и ремесленников с полицией и бюргерской гвардией на улицах Берлина. К вечеру 14 июня рабочие приблизились к берлинскому арсеналу, где их обстреляла бюргерская гвардия. Было убито два рабочих и несколько ранено. Возмущенные рабочие... Ночью решительным натиском сломили сопротивление полиции и бюргеров, ворвались в арсенал Цейхгаус и стали вооружаться. Но прибывшие вскоре к арсеналу королевские войска разоружили и оттеснили рабочих. Штурм арсенала ускорил падение либерального буржуазного министерства Камгаузена. которое 20 июня ушло в отставку. Его на короткое время сменило правительство Ганземана, ставшее мостом к министерству принца Прусского. Маркс и Энгельс писали по этому поводу. «Аристократическая партия достаточно окрепла, чтобы выбросить за борт своего покровителя». Господин камгаузен посеял реакцию в духе крупной буржуазии, а пожал ее в духе феодальной партии. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 5, страница 100. Главной причиной поражения массовых народных выступлений весной и летом 1848 года была их разобщенность. Первые революционные выступления в юго-западной Германии начались в конце февраля, а в Берлине решающие события развернулись в середине марта. Новое апрельское республиканское движение в Южной Германии, а также польское национально-освободительное движение, как и выступление в Саксоне, проходили тогда, когда берлинское восстание уже закончилось. Наконец, штурм берлинскими рабочими Арсенала в июне происходил уже в условиях спада революционных выступлений вне Берлина. В этом проявилась большая слабость германской революции 1848 года. В стране не было общегерманского революционного центра, который мог бы направить борьбу масс. Мощные народные выступления распались на бесчисленное множество частных классовых столкновений, которые не приводили к решительным результатам. Ни одно из многих народных восстаний в Германии в 1848 году не закончилось вполне победоносно. Даже самое успешное из них Берлинское восстание 18 марта 1848 года кончилось не свержением королевской власти, а уступками сохранившего свою власть короля. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 227. Между тем контрреволюционные силы оправившись после первых поражений в ходе революции обрели в лице прусского королевского правительства надежную опору на втором нисходящем этапе революции это правительство выполняло роль ее палача и все же хотя развернувшееся революционное движение Не имело единого общегерманского руководящего центра, но его успехи на первоначальном этапе были следствием активной борьбы народных масс, в том числе крестьянства.